«Куда проще отнимать жизнь человека, с которым тебя ничего не связывает», с горькой усмешкой сказал он. «И к чему вы это?» Там... А крови пока нет, и упала Манейба в пределах дуэльной площадки. Просто дождался, пока из свернутого на бок носа хлынет красный ручеек и пошел назад. Два-ноль в мою пользу. Поглотители сменили цвет, а на площадку поспешила мадам-целитель со своей командой. «Да уж, задал я ей работы». Среда. После уроков меня вызвали к директору, и Родригес зачитал диагнозы моих соперников. Филиппе лежит в реанимации. Жизни его ничего не угрожает, но ему требуются многочисленные операции, чтобы полностью восстановить сосуды, мышцы и голос и заново научиться глотать. Кроме того, мое копье задело шейные позвонки, сильный ушиб центрального нервного столба. Минимум месяц в постели. Насколько пострадал мозг от кровопотери и кислородного голодания, будет известно после проведения экспертизы. Но уже сейчас ясно, что с психикой у парня не лады. Он боится магии и впадает в панику. Целители держат его в искусственной коме. С манейбой проще. Гематомы, треснутые ребра без осколков, перелом носа со смещением перегородки – Переломы обоих челюстей, минус четыре зуба, перелом левой ключицы со смещением и поврежденный левый глаз. Вернется в школу через неделю. Потрясающая здесь медицина, в которой раз поражаюсь. С такими ранами в нашем мире у Филиппы и шансов бы не было, а Манейба потеряла бы красоту на всю жизнь, проведя в больнице не один месяц. А тут неделя в домашних условиях. Сообщив новости, директор меня отпустил. «Ни слова о том, как присутствующие относятся к последствиям дуэлей. Выводы я должен делать сам». Да уж, магов воспитывают сурово. «Опять я стою на своей половине, а моя соперница смотрит на меня с тридцатиметрового расстояния. Едва погасли поглотители, на меня обрушился каменный таран. Ну да, Наира у нас прошла обряд». после тарана который я отражал наклонной стеной девчонка попыталась достать меня шипот а я так и не спешил выходить на ринг больше часа Эрам рам показывал мне разные стойки из керунской школы скраплениями классической шантарской, славящейся своей универсальностью мой учитель добился от меня всего чего мог и вот уже минут пятнадцать я лишь отдыхал рам был уверен что бросаться в бой сразу после тренировки глупо